11. Все падают, главное научиться вставать. Поражение не конец, успех не навсегда. Порой всё идёт наперекосяк, ты оступаешься и падаешь. Жизнь состоит из взлётов и падений, без одного нет другого. Подумай о всех людях, которых ты считаешь успешными. Я гарантирую, что ни один из них не десантировался на остров своего счастья из голубого вертолёта. «Я могу смириться с неудачей. Они бывают у всех. А вот с чем я не могу смириться, так это с безволием», говорил величайший баскетболист Майкл Джордан. «Я промазал по кольцу более девяти тысяч раз за карьеру. Я проиграл почти триста матчей. Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок, и я промахивался. Я терпел одну неудачу за другой в жизни. Именно поэтому я и пришел к успеху». Знаменитый композитор Людвиг ван Бетховен в детстве, мягко говоря, не впечатлял своими музыкальными талантами. Учителя поставили на нём крест. Быть может, мир и не узнал бы никогда про Людвига, если бы не его отец, который взял обучение сына под личное руководство. Бетховен постепенно терял слух на протяжении жизни, а свои лучшие произведения написал, когда уже был совершенно глухим. Если отсутствие слуха не помешало композитору достичь вершин, то какие оправдания у тебя? Не бойся ошибок, без них не стать оригинальным. Как говорил известный путешественник Фёдор Конюхов, людям с характером достаточно ровно того здоровья, которое у них есть, если тратить силы разумно. Создатель сериала Игра в кальмара Хван Хек написал шоу ещё в 2008 году, но не мог продать его 10 лет. Студии не видели в этом проекте большого будущего. Когда же сериал всё-таки вышел на Netflix, ему хватило всего 2 недель, чтобы покорить рейтинги 76 стран. Большинство людей так и не приходят к своей мечте, но вовсе не из-за неудач, а потому что в какой-то момент они сдаются. В самой неудаче нет ничего фатального. Гораздо страшнее опустить руки после первого просчёта. Успех следует определять не мерой достижений человека, а сопротивлением, которое ему пришлось преодолеть, и мужеством, которое он проявил в борьбе против обстоятельств, складывающихся против него, считал американский пилот Чарльз Линдберг, первым совершивший трансатлантический перелёт в одиночку. Поражение это такой же инструмент в твоих руках, как и всё остальное. Поражение это побочный продукт действия. Без действия ты не сдвинешься с места, это закон. И если неудач нельзя избежать, ты должен научиться делать из них правильные выводы и использовать в своих интересах. Неудача — это стадия на пути к успеху. 2004 год в истории женского прыжка с шестом стал противостоянием Елены Есенбаевой и Светланы Феофановой. Их соперничество достигло кульминации на Олимпиаде в Афинах. После того, как Исинбаева не взяла высоту 470, а затем 475 м, казалось, уже ничто не остановит Феофанову, которая шла без осечек. У Исинбаевой оставалась лишь одна попытка. Неудача ставила крест на её олимпийском золоте. "Я вышла в сектор, встала и думаю: вот сейчас решается вся твоя жизнь", рассказывала Исинбаева. "Ради этого золота Ты много лет работала два раза в день, натирала тысячи мозолей, сбивала в кровь пятки. Или ты сейчас прыгнешь, или всё это перечеркнёшь. Во время следующей олимпиады мне будет 26 лет. Никто не знает, как сложится к тому моменту судьба. Надо всё делать сейчас. Для кого-то бронза тоже медаль, но не в моём случае. Всё или ничего. С этими словами я начинала разбег. А когда перелетела через планку, Тут же поняла, что стану олимпийской чемпионкой. Исинбаева выиграла золото, установив мировой рекорд 4,91 м. Мало кого хоккейная жизнь била так, как Гэри Робертс. Играя в силовой манере, Робертс часто жертвовал своим телом, которое стало серьёзно подводить его в расцвете сил. Самой большой проблемой стало защемление нервов в шее. Сначала он не мог поднять над головой килограммовую гантель, а в 30 лет и вовсе завершил карьеру игрока. Однако Робертс не отчаялся. Пропустив сезон, он вернулся на лёд и отыграл ещё 11 лет. В 41 год он установил рекорд НХЛ, забрасывая в среднем более одной шайбы в матчах плей-офф. По окончании карьеры Робертс разработал собственную методику тренировок, питания и восстановления для профессиональных хоккеистов, снискав себе на новом поприще мировую славу. Готовиться к сезону с Робертсом начали многие звёзды НХЛ, в том числе игрок нашего агентства Никита Зайцев. Победители не боятся поражений, их боятся неудачники. Ты слышал когда-нибудь про шоу на Макве? Его карьера в американском футболе началась, по сути, с увольнения. В НФЛ от его услуг отказалась Tampa, и Маквей отправился в лигу классом ниже, чтобы вернуться победителем. В 2022 году он привёл к чемпионскому титулу Los Angeles и в 36 лет стал самым молодым тренером, кому покорилось это достижение. Более того, главным героем его команды стал Купер Кап. Человек, которого долгое время никто не видел ни просто в профессиональном, а даже в студенческом спорте. Абсолютное большинство университетских команд не видели в нём потенциала, да и на драфте НФЛ он ушёл не в первых двух раундах. Тем не менее, именно он стал героем Лос-Анджелеса, выдав фантастический плей-офф, и что особенно важно, добыл для своей команды решающий тачдаун в финале. Так Купер Кап стал не только чемпионом, но и вообще самым ценным игроком решающей встречи сезона. Ты проиграешь в жизни не раз, не два и даже не сто, но сколько бы ты не проигрывал, ни в коем случае не оставайся побежденным. Более того, поражения нужны тебе, чтобы точно указать то, над чем надо работать. Они покажут, что ты за человек на самом деле. Это прекрасный плацдарм для работы над ошибками. «Мимолетная станция на твоем изверистом пути к успеху, где можно перевести дух, собраться с силами и оптимизировать дальнейший маршрут». Бетти Робинсон попала в авиакатастрофу. Она была ошибочно объявлена погибшей. Семь недель провела в коме и два года училась нормально ходить, а пять лет спустя завоевала золото на Олимпийских играх в беге. Звучит, как небылица, но это реальный факт. «Ты делаешь ошибки». а не они тебя. Столкнувшись с неудачей, помни, все, что тебя окружает в мире, появилось после цепочки ошибок. Вспомни свое детство. Разве ты сдался, упав в первый раз? Разве ты решил, что никогда не научишься говорить после первого бессвязного лепета? То, что ты сейчас понимаешь, слушаешь эту книгу, лишнее подтверждение бесконечной эволюции, основанной на методе проб и ошибок. Сейчас Харланд Дэвид Сандерс является символом KFC, но раньше ему никак не удавалось продать своих цыплят. Он получил отказы от более чем тысячи ресторанов. Но однажды владелец одного из них согласились, и теперь портрет этого человека украшает вывески ресторанов KFC по всему миру. Мечту убивают сомнения, а не ошибки. Поражения закаляют победителей. С поражениями они становятся голоднее. В то время как других они ломают и заставляют чувствовать себя никчёмными. Никто не любит проигрывать. Но там, где одни видят развилку, другие тупик. Умение первых повернуть неблагоприятную ситуацию в свою пользу и заставляет вторых ими восхищаться. Отказавшись от мечты после неудачи, ты лишаешь себя целого мира, к которому стремился, теряешь весь прогресс к достижению цели. Вспомни все усилия и время, потраченное тобой до неудачи. Неужели ты готов вот так всё бросить? Зачем ты тогда за это брался? Тебе нечего бояться, кроме себя самого. Помни, что говорил великий канадский центрфорвард Уэйн Грецки: "100% не нанесённых бросков не попадают в цель. Всё дело в выборе, который остаётся всецело за тобой". Цитаты великих Побеждающий других силен, побеждающий себя могущественен. Лао Цзэй.